Выходил из кабинета, брал протянутую трубку, благодарно чмокал воздух на макушкой. Теплый, отвратительный, дрожжевой дух. Беги на кухню, я сейчас приду. Нет, лучше чай. Арсен переводил дух, спрашивал тряпошным от инфернального ужаса голосом: Ну как? Нормально. Слушай, я вот что думаю. Может, реклама? Э, Про макции, распродажи, щиты.